Никита долго не мог уснуть, ворочался на китайском матрасе с боку на бок. Несколько раз порывался вскочить и отправиться на подлодку. Один раз даже встал, но дальше центральной пещеры не ушёл, вернулся. Какая-то часть сознания останавливала, сильно похожило на то, что туди врал, что может быть опасного на субмарине почти вековой давности, даже если там и были какие-то защитные устройства. У них давно закончилась энергия, но тут включилась другая часть сознания, которая утверждала, что старик говорил правду, по крайней мере, его слова напоминали правду. Логика утверждала, на подлодке уже ничего не может работать, и единственное, что могло произойти с теми, кто туда пошёл, несчастный случай. Хозяин схватишек перевернулся на другой бок, сильнее зажмурил глаза, словно это помогало уснуть. Но поток мыслей не давал погрузиться в сон. Если надсмотрщик не соврал, то опасность могла поджидать лишь в виде какого-нибудь обвалившегося трапа или затопленного отсека. Ведь, скорее всего, субмарина прохудилась и частично залита. Тогда становится понятно, почему несколько людей погибло. Но куда делась вся команда? Ведь Туди прав, фашисты могли истребить всех Сихерти. Никита лёг на живот и открыл глаза. Из-под занавески пробивался слабый свет факелов в тоннеле, на стене вяло плясали отблески. Что могло быть на подлодке и за чего не выжила команда, ответа бизнесмен не знал, а выяснять на собственной шкуре не хотел. Утром Никита проснулся от пинка под рёбра. Собственно, пинок под рёбра и означил утро. По собственным подсчётам, бизнесмен долго прожил в мире хихирти, но так и не привык, что у каждого члена подземного племени собственное время суток. Когда надо, тогда и рабочее время, когда надо, тогда и сон. Давай мы найдём другой способ моего пробуждения, хозяин схватишек открыл глаза. Как и следовало ожидать, над ним стоял Тудис с факелом. Шершень, как скажешь, улыбнулся надсмотрщик. Завтра я не буду пинать тебя, просто помочусь. А в твоём арсенале нет гуманных средств. Никита поднялся, нацепил пончо. Нельзя сказать просыпайся, например. Можно, но такие тупицы, как ты, этого не заслуживают. Работа предстояла в тоннеле невозврата. Человек с надсмотрщиком прошли по нему около 50 шагов, когда Туде указал на стену. Всё, рисуешь здесь. Тоннель был великолепно освещён, намного лучше, нежели императорский или любой другой. Туда даже не понадобилось зажигать дополнительный факел. Он как всегда уселся возле противоположной стены. Бизнесмен достал краски, смешал, вынул кисточку, приготовился рисовать. Что изображаем? задал стандартный вопрос. Оскаленную лошадь, ставшую на дыбы, ответил надсмотрщик. Повернута она должна быть туда, указал рукой вглубь тоннеля. А может ещё оскаленного воробья нарисовать? Никита расценил слова старика как очередную насмешку. Шершень нахмурился tudе. Ты глухой или тупой? Я сказал нарисовать оскаленную лошадь, какой ещё воробей? Бизнесмен не ответил, повернулся к стене и принялся за работу. Какое-то время молчали. Никита думал, что старик как всегда уснул. Повернувшись, обнаружил, что тот по-прежнему сидел, прислонившись к стене. Никита набросал туловище, передние ноги пришлось пересовывать и стирать несколько раз. Почему-то они не хотели получаться. Фигня какая-то. Бизнесмен в очередной раз стёр мокрой губкой краску со стены и в этот момент увидел в глубине тоннеля движение. Словно кто-то выглядывал из-за поворота, но в тот момент, когда туда посмотрел Никита, спрятался. За нами кто-то наблюдает, сказал хозяин схватишек. Туди подобрался, а после вобросил взор в тоннель. Поведение старика насторожило бизнесмена. Что такое? Что произошло? Никита тоже почувствовал опасность. Ты знаешь, почему этот тоннель зовётся тоннелем невозврата? с омогильным голосом поинтересовался надсмотрщик. Бизнесмену хотелось съязвить и ответить что-нибудь наподобие: "Да, я всю жизнь здесь живу, как не знать. Сюда нельзя ходить в одиночку", продолжил Тудд. "Много хихерти пропало в нём. Куда делись?" не спрашивая, этого никто не знает. Этот тоннель исследовали сотни раз, искали дыру во внешний мир и ничего не нашли. Если бы здесь кто-то жил, то его бы сыскали, но никто ничего не нашел, ни дыры, ни опасного жителя. До сих пор это место считается нехорошим, и в одиночку сюда ходить нельзя. Никита почему-то сразу подумал о звере, которого встретил у Черной реки. — А может, — начал он. — Не может, — оборвал надсмотрщик. — Здесь точно нет дыры во внешний мир, и никто не живет. Куда пропадают одиночки, не знаю. От них не остаётся ни единого следа. Если идёшь с кем-то, обычно ничего не происходило. Сюда, как видишь, часто ходят факельщики, и издревле принято, чтобы вот этот тоннель был хорошо освещён. Никита всмотрелся в глубину тоннеля. Ему даже начал казаться, что он кого-то видит. Чувв встал, одёрнул человека тут же. Рисуй, давай быстрее, пойдём отсюда. Ненавижу это место. Бизнесмен принялся за работу, но начал ловить себя на мысли, что нет-нет и поглядывает, никто ли к ним не крадётся. Каждый раз ожидал увидеть человека подобное волосатое существо со страшными когтями, и каждый раз видел лишь хорошо освещённый тоннель. Ближе к концу работы по тоннелю прошли двое сихерти. Меняли догоревшие и догорающие факелы на новые. Вдвоём ушли в глубину тоннеля и через какое-то время приспокойно вернулись. На следующий день Никита проснулся за несколько минут до прихода Тудди. Работали в тоннеле мудрой лошади, обычным жилом тоннеле с множеством пещер и туда-сюда снующими мужчинами, женщинами и детьми. Некоторые из них заговаривали со стариком о каком-то празднике. Бизнесмен не особо слушал, болела голова, и единственное, о чём думал вернуться и лечь спать. Но ближе к концу работы хозяйственный тишек с удивлением обнаружил, что боль прошла. От этого моментально поднялось настроение, захотелось поговорить. "Послушай", Никита дорисовал копыто и повернулся к надсмотрщику. "Я хочу больше узнать о сихерте". Да ты что? Дело наудивился тутде. А может, тебе ещё и выход показать? Да, если бы хоть на громульку допускал, чтоб покажешь, то попросил бы. И правильно делаешь, что не просишь. Знаю я вас людей. Завтра же всех сихирти перебьют. От вас только и можно ждать. Что тебе рассказать? Зевнул тутде. «Думаешь, я энциклопедия? Как там? Випи... Э, вити... Википедия... Ви... Википедия!» «Просто так сказал Никита». «Да-да, думаешь, я Википедия на ножках?» «А откуда ты про нее-то?» — округлились глаза бизнесмена. «От верблюда», — перебил Туди. «Так чего ты хотел узнать?» «Ну...» — протянул хозяин схватишек. Скака культура начинается с религии. Именно, шершень, ты не такой тупой, каким иногда кажешься. Какая же у тебя культура, если ты даже отче наш не знаешь? Даже я её знаю. Никита опустил глаза, виновато смолчал. По опыту знал, что любое слово, сказанное им, будет использовано против него. Религия. На несколько секунд призадумался дедок. Я же тебе, кажется, говорил, что поклоняются они лошадям. Или ты хочешь сказать, будто сам этого не понял? Чего тебе надо, шершень? Подробности надо. Подробностей. А чего тут может быть более подробного, шершень? Тут дизвнул. Работай лучше, бездельник. Никита хотел ответить, что будь он бездельником, то не стал бы одним из 300 самых богатых людей России. А как вследствие не купил бы вертолёт, из чего планомерно вытекало, что не разбился бы на этом чуде инженерной мысли и в итоге не оказался бы у Сихерти. Но все эти мысли, думанные и передуманные миллион раз, ни на сантиметр не приближали его к поверхности, к тому же непременно увели бы разговор в другое русло. А когда твой народ начал верить в лошадей по прибытию на большую землю, бизнесмен вернулся к работе. мимо пробежала стойка детворы, последний самый маленький чуть не налетел на человека. Да, как гласят легенды, когда сихерти приплыли, то увидели людей, а с ними и лошадей. И что, просто взяли и поверили в лошадей? Вплеснул руками хозяин Хватишик. Поверили в животных? А что для этого много надо, шершень? Чем меньше образования, тем больше вера. Вот ты тупой. тупой. Веришь в деньги? Веришь, чем не религия? Никита глубоко вздохнул. Неудачники, которые превозносят отсутствие денег как своё наивысшее достижение, всегда казались ему смешными и противными. Это равносильно тому, как человек будет сидеть в луже с фекалиями и поучать прохожих, как им следует жить. Слушай, повернулся к надсмотрщику бизнесмен. Тебе не надоело самоутверждаться за мой счёт? Или это единственное, чему ты научился за два века жизни? Мимо прошли две женщины с тазиками. Одна из них с клочковатой причёской косо посмотрела на человека. Что шершень, зубки прорезались? Туди пригладил бороду. Надоело, что тупицей называю. Представь себе, Никите хотелось запустить кисточкой в ухмыляющуюся физиономию старика. сдерживался с огромным трудом может люди и считают тебя умным потому что сами дураки эти дураки и без особых проблем могут уничтожить всех сикерти за сутки Никита вернулся к рисованию иначе чувствовал что не выдержит и швырнёт кисточкой в старую бородатую морду а то и похуже я знаю не принуждённо пожал плечами над смотрщик Убивать единственное, что умеет человечество. Вы убиваете из-за Христа, из-за Махамеда, из-за денег, из-за ненависти, из-за просто так. Пытаясь сохранить жизнь, вы тоже убиваете. Вы даже убиваете из-за любви, понимаешь, шершень? К чему всё это? Тяжело вздохнул хозяин схватиш. Ведь я просто попросил тебя рассказать о вашей религии. Разве это так трудно сделать? Я это и сделал, шершень тихо ответил Тудди. Я сравнил то, во что верят сихерти, с тем, во что верят люди. А вообще вся вера сплошная человеческая тупость. Боги приходят вместе с народами и вместе с ними умирают. Человеческая тупость. взридраснел Никита. Однако твои гномы верят вообще в лошадей, которых поедают. Их религия намного проще ваших земных. Они верят в то, что приносит пользу. Лошадь даёт молоко, мясо, шкуру. Почему бы в неё не верить? Да что ты? Никита закончил рисовать и не дожидаясь приказа, начал складывать краски. А я, например, верю в деньги. Меня ты называл тупым. Хотя за деньги можно купить сколько угодно лошадей, так кто из нас тупой? Остановившиеся в развитии подземные гоблины или люди, которые могут летать в космос? Конечно, люди, тут и поднялся, поздоровался с проходившим мимо старцем. Чего вылупился шершень? Посмотри вокруг. Сихирти не убивают друг друга, не воруют. Не насилуют. Чего стоят ваши достижения, если вы из-за них друг друга уничтожаете? Чего стоит человечество, если оно всё мерит по тому, сколько оно стоит? Тебе пророком надо стать, новую религию сделать. Твои последователи будут нищеброды, восхваляющие нищебродство. Никита почувствовал искавшую выхода злость, закинул сумку с красками на плечи и зашагал в сторону центральной пещеры. Твоих потомков не будет вообще, донеслось вслед человеку. Ты сдохнешь в этих подземельех, потому что всю жизнь думал не о том. Я найду выход, бизнесмен повернулся, руки тряслись, как перед дракой. И когда я выберусь из этих катакомб, то потрачу все деньги, чтобы истребить у весь ваш поганый конгломерат. Об этом я и говорю. спокойно согласился Тудь. Единственное, что умеют люди убивать. Именно поэтому ты никогда отсюда не выберешься. Вернувшись в свою пещеру, Никита бросился на матрас, через минуту вскочил и вытряхнул из сумки вся краски. Сходить в тоннель звонких шагов на склад за факелами много времени не заняло. Стражи возле тоннеля выхода снова не воспрепятствовали человеку. Бизнесмена это почему-то рассердило. Они так уверены, что он не сможет найти выход, а я всё равно найду, пробормотал хозяин схватишек, поджигая факел от стационарного. В этот раз он также отправился в левый ход. В следующей пещере заглянул в нишу, что-то в ней казалось странным, хотя бы то, что она такая одна. Ничего не обнаружив, отправился в правый тоннель, решил всё время поворачивать вправо. Ити далеко не пришлось, скорый бизнесмен упёрся в тупик. Так показалось в начале, затем расслышал странный гул, и чем больше вслушивался, тем тот становился громче, словно то, что издавало звук, приближалось. Никита обернулся, гладкие ровные стены, уходящие вдаль тоннель, и тут он понял, что он слышит. От этого сердце забилось быстрее, а из глаз за малым не брызнули слёзы радости. Без сомнения он слышал стук колес по рельсам. А значит, где-то рядом метро. Состав прогрохотал совсем близко. Бизнесмен опустил взгляд и чуть не подпрыгнул от нахлынувшего восторга. Тупик-то совсем не тупик. Просто он не обратил внимания на дыру возле пола. Никита с резвостью солдата по команде вспышка с тыла плюхнулся на живот. В дыру увидел рельс. Рюкзак с факелами так и остался в тоннеле. бизнесмен о нём забыл, работая локтями, протиснулся сквозь узкий проход, оцарапал колени, выбираясь, оказался на рельсах, и если бы в тот момент проехал поезд, разрубил бы хозяина сети супермаркетов надвое. Никита встал в полный рост и поднял факел. Радость, как рукой сняло. Он попал куда угодно, но не в метро. Те же гладкие стены, Словно изобжа жонны под большим давлением земли. Потолок намного выше, да и сам по себе тоннель шире. Никаких проводов контактного рельса, да что там, Никита даже шпал не увидел. Пути находились прямо на полу и никак к нему не крепились. Бросилась у глаза ширина между ними. Бизнесмен ничего не знала о поездах, а в метро последний раз был вечность назад. Но всё равно понимал, что расстояние между рельсами, превышающее его рост, перебор. Хозяин схватишек посмотрел вправо, влево. Темнота и тишина, а затем он вновь услышал стук колёс по стыкам рельс. Звук с каждой секундой нарастал, превратился в грохот. Первое желание вновь броситься в дыру, но любопытство победило. Никита прижался спиной к холодной стене и принялся ждать. А ждать пришлось недолго. Звук приближался. Однако бизнесмен не видел, сколько ни всматривался, словно состав двигался в кромешной тьме. И тут Никита понял, что вероятнее всего, это просто игра звука в подземелье, и на самом деле поезд далеко. Справа из тьмы вынырнуло что-то огромное, пронеслось мимо с ужасающей скоростью. Бизнесмен даже не до конца понял, что именно видел. Перед ним уже была противоположная стена тоннеля, а грохот колёс по стыкам удалялся и постепенно стихал. Но Никита не мог пошевелиться. Перед глазами застыло миллисекунда, когда он в свете факела видел платформу, гружённую тушами: то ли коров, то ли другого крупного рогатого скота, хотя могли быть и расчленённые люди. Запоздало до человека дошёл факт, что поезд, пронёсшийся на такой скорости, должен создать мощный вихревой поток. А если человек этот поток не затронул, то пламя-то должно хоть калыхнуться. Факел горел ровно. Больше ни о чём не думая, Никита полез обратно в дыру, наткнулся рукой на женскую сумку-рюкзак и машинально подхватил. Быстрее ветра понёсся обратно к сихерте. Войну у тоннеля выхода встретили копьями на изготовку. Один из них пробурчал какие-то ругательства в адрес шатавшегося безделущего человека. Всю ночь снилась бессмыслица: то Никита от кого-то убегал, то догонял. Проснулся как всегда от пинка под рёбра. Поднимайся, шершень. В этот день туди было особенно людьми обилен, и пнул человека ещё раз. Работать пора. Пока бизнесмен просыпался и приходил в себя надсмотрщика, смотрел валявшиеся на полу банки и тюбики с красками, заглянул и в сумку, где нашёл факелы, опять вчера сбежать пытался. Хозяин схватишек надел пончо, как ни в чём не бывало, вытащил факелы и начал складывать в сумку краски, кисточки, баночки и прочие предметы рабочего процесса. Потом соберёшься, пойдём искупаемся в начале сказал тот де, и не дожидаясь человека, направился к озеру. Никита безмолвно пошёл следом. Купание взбодрило бизнесмена. Он волю поплавал, даже немного поризвился с девторой, которая поначалу недобро косилась на человека, а после визжала от восторга, когда Никита бросал их с плеч. Из воды хозяйских хватишек вышел немного уставшим, но таким довольным, будто удвоил прибыль собственного бизнеса. Завалившись на берегу возле стационарного факела, прикрыл причинное место пончо и зажмурил глаза. Скорее рядом прилёг Тудди. Заканчивал бы ты свои попытки, миролюбиво сказал старик. Ни к чему хорошему они не приведут. А тебе-то что? буркнул Никита. Неужели волнуешься? А может быть, переживаешь? Спать не можешь. Дурак ты, шершень, вздохнул дедок. Естественно, я переживаю за себя. Поначалу мне не нравилось тоскаться за тобой, но сейчас тянулся и возвращаться обратно в тоннель шершня не хочу. Там сейчас всем заправляет императорский племянничек, Сиси его зовут. Личность примерская, и эта работёнка как раз для него. Бизнесмен промолчал. лежал с закрытыми глазами и ждал, когда старик прикажет подниматься и идти на работу. Так вот, немного замялся тут где. Когда-нибудь ты не вернёшься из верхнего мира. Это я тебе гарантирую. Не ты первый и не ты последний. Ведь сихирти не просто так ставят охрану, как думаешь? Я вчера на метро наткнулся, решил поделиться, хозяин схватишь. Здесь, кстати, неподалёку, точнее, я так вначале подумал, там рельсы прямо на земле. Были мысли, что это метро 2, но замялся человек, не знаю, стоит ли делиться увиденным. Метро 2 заброшено и не используется, сказал надсмотрщик. Я там был. Ничего интересного и на поверхность оттуда лучше не выбираться. Тебя всё равно пристрелят без суда и следствия. Объект режимной государственной важности. Там не будут смотреть, кто ты. К тому же, там не рельсы, а бетонная колея, она надёжнее. А ты видел? Старик замолчал, Никита весь превратился в слух. Я думаю, что это создатели этих подземелий, но точно не знаю. И тебе усновать не советую. Меньше всего можешь рассчитывать на то, что они выведут на поверхность. Но я сдаваться не собираюсь. Не моя черта характера, понятно? Никита удивился собственному устальному тону. Я лучше погибну в поисках выхода, чем буду заживо здесь гнить. Не волнуйся, ответил Туди. Будешь искать выход, обязательно погибнешь. Слушай, а вас много, что потом поинтересовался Никита во время завтрака. Старик поперхнулся. Человеку пришлось подскочить и постучать ему по спине. Шершень, ты белины объелся. Тютю сделал большой глоток воды. У тебя, видимо, с головой, тютю. Ты -тю. один, а остальные галлюцинация, немного пошевал и добавил. И чему вас в школе учат, точно не тому. что в толще земли живет маленький народ с серой кожей, поклоняющийся лошадям. А сколько всего таких племен, и на какой территории они живут? Шершень, я тебя не узнаю, — вгляделся в подопечного надсмотрщик. Если мне здесь жить до конца жизни, то надо знать все о том месте, где мне предстоит жить. — Как думаешь? Никита откусил конины и принялся задумчиво пережевывать. — Надо. Согласился Туди. Он хоть и чувствовал фальшь в словах человека, но не мог отказать ему в логике. Но точное количество племён я тебе даже не скажу. А живут на территории ширше. Я тебе уже, кажется, говорил, что эта подземная сеть есть везде, и сихерти живут тоже везде, насколько я знаю. В Европе, правда, меньше. Да, мы в Средние века истребляли нещадно. Про Америку ничего не знаю. Там в изоляции они могли вообще о дичать. В Африке вроде живут. Австралия, по-моему, я что-то слышал. В общем, если у народов, населяющих территорию, есть легенды о маленьких человечках, значит, сихерти там есть. А чем они живут? Чем живут? Туди вытащил застрявший в бороде кусок пищи. А чем это племя живёт? Ну, призадумался Никита. Лошадями, наверное. Детей ещё человеческих куда-то продаёт? Нет, даже не продаёт, меняет на факелы и овёс. Так же и все, с готовностью добавил Туди. Лошадям поклоняются и занимаются соседями натуральным обменом. А что ещё тут делать? Да, невесёлая же туха, грустно усмехнулся бизнесмен. Лошадям поклоняются, а после съедают. За соседним столом кто-то громко рыгнул. Никита со стариком синхронно посмотрели на довольного своим поступком воина. Так вот, буркнул дедок. Все сихирти между собой общаются, плавают друг другу по подземным рекам. Но замелься он. Почти все общаются, большинство развито на том же уровне, что и это племя, но попадаются и более развитые, которые даже с людьми торговлю ведут. У бизнесмена брови поползли вверх. Да, да, заметил его реакцию Тудди. И не удивляйся, что не знаешь об этом. Ничего удивительного. «Там все покрыто такой тайной, что если всего несколько человек об этом знает, то хорошо. Кстати, думаешь, откуда у нас различные предметы из твоего мира?» Никита пожал плечами, закинул в рот кусок мяса. «Частично забрали у пленников, но есть и полученные по обмену. Чан в кумысной, например, изготавливали специально». Есть племена, которые наоборот от животных мало отличаются. Я даже фильм один смотрел, и его режиссёр явно встретился с таким племенем. Спуск назывался. Но это всё, естественно, перегибы и торговали с людьми и деградация. С такими племенами либо общаются по необходимости, либо не общаются вовсе. Большинство сихирты нормальные. Какое-то племя Да, нормальное, буркнул тот в точку, где Док Никита. Отлавливают женщин, составляют их рожать, а детей продают. Абсолютно нормальное поведение. Между прочим, сихирти собственных детей ценят превыше всего. А вы со своими чего только не делаете? Так что развёл руками Тудди, сами виноваты. Понятно, понятно, встал бизнесмен. Во всём виноваты люди. И в первую очередь в том, что из их детей какой-то полудикий подземный народ делает рабов. Даже, кстати, непонятно в каких целях.